Александр Васкин. Волхонка, Знаменка, Ленивка. Прогулки по Чертолью. Москва. ЗАО Издательство Центр Полиграф. 2015 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь клуба любителей аудиокниг.